а когда налет кончался, тащил обратно и стрелял, оглохший, полуослепший, ничего не соображающий. Второй номер погиб, подсорвавшийся со свода глыбой, долго и страшно кричал, но была атака, и Плужников не мог оставить пулемет. Кажух то ли распаялся, то ли его продырявил осколком, пар бил из пулемета, как из самовара. А Плужников...